Интерлюдия. Клая поймала взгляд Неврокса и почти незаметно кивнула. «Да, пора!» — согласился Дро, указывая на отряд игроков, рассредоточившихся на поляне. Те самозабвенно резали тройку диких химер, полностью сфокусировавшись на противнике. Дворф-танк, эльф-хиллер, пара хоббитов, маг-разбойник и один осимар-шаман. Ее крылья громко хлопнули, бросая сухощавое тело в воздух мгновенно поймали потоки ветра, позволяя ей набрать высокую скорость. Аракокра взмыла над лесом, просматривая все подходы к дерущейся с монстрами группе. Они были одни на много километров вокруг. Область к востоку от Феромонта не пользовалась популярностью игроков. Одно она могла сказать точно. Шоковая терапия в виде многочисленных падений из гнезда подействовала. Умерев от нее свыше сотни раз, Клая больше не боялась высоты. С этой точки ее орлиные глаза прекрасно видели, как Неврокс окутался трещащей темно-серой энергией, призывая пару костяных рыцарей. У мертвия высокого ранга резво выбрались из земли и послушно застыли по обе стороны от своего создателя. Следом Лифрут бафнул весь отряд, освободители пошли в бой. Первым открылся Фокси, Его кинжалы взрезали спину чужого хиллера, мгновенно обрывая кастуемое заклинание. Не получив вовремя исцеления, танк в панике завертелся, пока хиллеры полосовали когтями его тела. «Черные фреймы!» Зарал шаман, мгновенно оценив обстановку. Потоки багровой и черной маны закружились около его ладоней. Клая благодаря своим способностям легко идентифицировала готовящиеся заклинания. Струя магмы. Прежде чем каст завершился, она послала узкий пучок контрзаклинания. Осимар дернулся как от зубной боли и оступился. Лефрут уже отсек ногу одному из хоббитов, бросая его на зим. Девушка, поддерживаемая в воздухе крыльями, поморщилась. Она ненавидела, когда тем, кого не спасали, приходилось излишне страдать. Слуги Неврокса добили танка и переключились на хиллера, сдерживая их пока Фокси разбирался с эльфом-хиллером. Клайе пришлось спикировать вниз, зависнув всего в пяти метрах над землей, чтобы накрыть всю поляну полем антимагии. Возможности ее класса, истребителя магов, позволяли ей не такое. Лекарь почти успел завершить каст своего массового хила, а раненый шаман защититься барьером от топора-клифрута. Вместо этого оба заклинания сорвались. Прозрачный щит лопнул, а ничем не сдерживаемое лезвие покалечило Асимара. Тот рухнул на спину, стеная от боли. И Клая не выдержала. Резко хлопнули крылья, и вот она уже зависла над скулящим игроком. Видя это лифрут, сразу переключился на последнего оставшегося хоббита. У того не было шансов против некроманта и предвестника рассвета вместе взятых. Он попытался сбежать, но через секунду пал, хрипя. «Зачем вы это делаете?» С дикой паникой в голосе взвизгнул шаман. Аракокра почти увидела в этом испуганном бедняге себя. Себя полуторамесячной давности. Пытка в виде постоянно перезапускающегося сценария. Бесконечные падение из гнезда вниз с огромной высоты летающего города. Собственное бессилие, пошатнувшийся рассудок, спасение, блуждание по дикому миру, катастрофа, депрессия, потом он. Ник. Тот, кто показал ей иной путь. Жертвенный путь, который противопоставит их, ничего не понимающей толпе. Однако в конце позволит принести всем страдающим избавление. Боль, страх, тюрьма. Все исчезнет. Они спасут упирающихся игроков, даже если для этого их придется сначала убить. Не дождавшись ответа, шаман выстрелил молнии ей в лицо и замер в шоке, когда заклинание зависла в воздухе, в сантиметре от пернатой ладони. Зависла плавно, трансформируясь в меч, сотканный из электрической энергии. Трансформация чар. «Чтобы помочь вам», — ласково ответила Клая и опустила потрескивающий клинок на горло Семара. Плоть цвета олова обуглилась, раскрываясь в стороны, и страх в глазах бедняги исчез. Исчез навсегда. «Мы обязательно поможем всем вам!» В тишине прошептала Орлица.